Хайдералиусманов, тернистый путь, охота на лис, последствия интриг и как мне теперь это понимать? Молодой король м а р 3 4 в внимательно посмотрел на сидевших перед ним разумных, которые по какой-то непонятной ему причине сейчас делали умные лица, хотя те глупости, которые они одну за другой совершали, практически полностью нивелировали все то, что можно было бы называть нормальным планированием ситуации. Вы о чем тут вообще думаете? С ума все сошли что ли? Вы хотя бы знаете, до чего вы уже доигрались? Вы же должны были добиться того, чтобы этот молодой разумный поставлял нам все необходимые ресурсы именно в том количестве, которое нам необходимо. А что происходит сейчас? Может быть, вы мне подскажете? А то я что-то не понимаю. А чтобы старейшина из совета, которые сидели перед ним, лучше поняли намек. Молодой король банально взял и бросил перед ними на огромный стол кусок металло лома, который неожиданно для него оказался среди партии груза, отправленного этому разумному для обмена на руду чистого мифрила, которая должна была стать той самой возможностью, имеющей возможность усилить собственные позиции гномов в этой проклятой войне с Дроу. Однако ситуация ухудшилась, так как какой-то красавецдумал подмешать в металл древних мусор. Ведь именно так выразился этот молодой разумный про старые доспехи из Мифрила, помятый нагрудник из которых сейчас лежал на столе перед старейшинами, растерянно переглядывающимися друг с другом. Благодаря этому они теперь просто не могут ничего заказывать у этого разумного, и он имеет полное право отказывать им м подобной торговле. Кто бы там что ни говорил, но ситуация оказалась осложнена настолько, что у них теперь банально не остается выбора. Теперь же, благодаря вашей жадности и тому, что вы сунули свой нос куда не следует, мы не можем приобретать руду чистого м и ф р и л а решил пояснить им причину своего гнева король, заметив тот факт, что старейшины банально не могут понять того, почему он так-то разгневан на них. Какой-то идиот явно облеченный властью в подгорном королевстве подсунул в партию металла древних вот эти старые изношенные доспехи, которые мы продавали людям и л е ь ф а м Я не могу понять. Никто не хочет мне объяснить, что здесь вообще происходит. Молодой король, честно говоря, уже устал распоряжаться, стараясь навести хоть какой-то порядок в сложившемся положении. Ведь по какой-то непонятной ему причине все эти разумные даже не пытались понять его устремления, а ведь он просто хотел сделать так, чтобы подгорное королевство вернуло свою силу и мощь. которая когда-то потеряла по вине таких животно продажных разумных. Хорошо еще, что этот разумный не отказался поставлять им в с о ц в е т и е той самой золотой и л а н д с к о й яшмы, иначе у гномов возникли бы просто невероятно большие проблемы. Хотя у них и так возникли достаточно большие сложности ввиду того факта, что в последние несколько недель войскам гномов пришлось отступить занятых ранее позиций. и даже оставить минимум три настолько тяжело захваченные ими в прошлом крепости д р о у Эти темные эльфы оказались весьма хорошими бойцами и сумели неплохо потрепать гарнизон ы а этих крепостей. Именно поэтому он сейчас излился. Ведь одна из этих крепостей располагалась достаточно нужном месте, там, где имелись ценные ресурсы, которые теперь достанутся д р о у и об этом забывать нельзя. Более того. Теперь ни о каких слезах горы речи идти не может. Получается, что тот дар, который они отдали этому разумному в в и д е щ и счета древних, просто был выброшен неизвестность. Естественно, что такое положение дел королю категорически не нравилось. Он тут же потребовал провести расследование, чтобы Мар т р и й сам мог выяснить, то, кто на самом деле делает ему гадости. Конечно, все старейшины тут же принялись отрицать свою вину. Все они хотели доказать благородному разумному тот факт, что все это всего лишь пустые домыслы и на самом деле все нормально. И то, что этот разумный не оценил их доверия, всего лишь его собственная ошибка и глупость. Глупость! Разъяренно ударил Мифриловой сферой по столу молодой король, снова швырнув перед гномами неисковерканный нагрудник из Мифрила. на котором даже можно было разглядеть выбитую эмблему, имевшую отношение к одному из подразделений войск подгорного королевства, не столь важному, как гвардия, но все-таки у нас была договоренность о том, что мы ему предоставляем изделия древних. Покажите мне того древнего, который делал вот этот нагрудник. Неужели вы думаете, что если додумались и сковеркать его молотком, так теперь никто и не узнает этого? О чем вы только думали, как вы вообще могли подобное позволить? Даже мне понятно, что это грубо и даже глупо, в чем-то подделка. Этот разумный уже несколько раз давал вам понять, что на такие вещи он реагирует агрессивно, а вы все больше и больше его дразните. Кто это сделал? Старейшины довольно долго переглядывались между собой, пока, наконец, не встал один из них. который с равнодушным видом заявил о том, что не видит никакого смысла в п р е д о с т а в л е н и и этому разумному настоящих изделий древних, поэтому и приказал ломать то, что они предоставляют этому разумному. Какая ему разница, что именно он получит в данной ситуации? Проворчал этот старик, видимо, даже не понимая того, какую глупость сейчас совершает сам. Пусть радуется хотя бы тому, что ему хоть что-то дали. А то обнаглел н в последнее время. То ему дай, это ему дай. Пусть радуется тому, что мы у него хоть что-то покупаем. Кому он нужен без наших покупок? А разве я разрешил сюда и д и о т в пускать? Я же сказал, чтобы здесь сидели мудрые, разумные, самая мудрая среди тех, кто есть в подгорном королевстве. А это кто? Это же идиот! Разъяренно завопил молодой король и едва не швырнул в этого старика мифриловую сферу, что дало понять данному индивиду, что он сделал серьезный просчет. начав рассуждать о том, что его совершенно никак не касалось, он нам нужен именно нам, не м о ему, а он нам. А раз вы влезли в это дело, то ищите то место, где можете найти чистую руду м и ф р и л а Слезы гор. И меня не интересует, то как именно вы их найдете, но ближайшее время, минимум месяца за два, будьте добры предоставить мне минимум двух готовых бою г о л е м о в А также и доспехи из чистого мифрила для моей гвардии. Где вы все это возьмете? Меня не касается. Мне надоело разговаривать с идиотами. И если я узнаю, что из-за вас мы лишились еще и поставок соцветий золотой р и л а н с к о й яшмы, то можете себе сразу могилу копать и больше, чтобы я вас здесь не видел, идиоты. Растерянные старейшины все еще переглядывались между собой, когда молодой король банально развернулся и вышел прочь из этого зала. Он больше не хотел никого видеть, даже главу того самого клана Дурт, который занимался поставками столь ценных ресурсов подгорное королевство. Все только по той причине, что его гнев буквально зашкаливал все возможные пределы. Да как вообще можно было подобное позволять? У него создалось стойкое впечатление, что все эти разумные по какой-то причине даже не пытаются осмыслить сложившуюся ситуацию, хотя тут было и последнему дураку понятно то, что чем больше они сейчас меряются своими бородами и возможностями, тем больше п р о б л е м они у с т р а и в а ю т именно для всего народа гномов. Хуже всего было то, что даже тот самый гном, который занимался этой торговлей, банально ничего не мог поделать. В последний раз, когда была сорвана торговая сделка, он просто отправился прямо к королю подгорного королевства и в ы в а л и л перед ним то, что ему дали на обмен. После чего заявил о том, что больше торговать такими ресурсами не будет. Удаётся ему доставлять золотую и л а н д с к у ю ешму, вот её он и будет доставлять. А кому что не нравится, тот берёт сам то, что хочет поменять и ищет поставчика. Именно поэтому сейчас вся эта ситуация дошла до такого положения, что даже молодому королю стало понятно, что кризис власти под г о р н о м королевстве перешел на новый уровень. Эти разумные вместо того, чтобы приносить пользу государству, постоянно грызлись между собой, старательно разыскивая возможность усилить собственные позиции. И ни о какой пользе для королевства гномов тут речи и не шло. Он еще не забыл о том, как представители клана алхимиков подвели его, старательно рассказывая сказки об огромных прибылях. И к чему это привело? Едва не погибли сотни гномов, благо, что у клана Дурт, который занимался этой торговлей, имелся определенный запас нужных ресурсов, благодаря чему удалось вовремя создать часть эликсиров, которые хоть как-то, но все же поддержали их позиции. А теперь что делать? Король гневался не просто так. И вся его ярость была вполне понятна. Дело в том, что буквально этим утром ему сообщили о том, что гномы потеряли еще одну крепость, достаточно хорошо укрепленную и имевшую достаточно сильный гарнизон. В той крепости на постоянном дежурстве даже имелось два десятка рыжебородых, а это гвардейцы короля, опытные бойцы, знающие толк в ближнем бою. По сути, они считались непобедимыми. И вот приходит известие о том, что эта крепость пала. А почему? Да потому что д р о в ы использовали против этой крепости сразу двух г о л е м о в Ничего странного не замечаете? А вот молодой король сразу заметил, не так давно у гномов пропал один г о л е м И вот у дроу появляется г о л е м потом пропадает еще один г о л е м Кстати, в с х в а т к е с г о л е м о м дроу, после чего у дроу уже появляется два г о л е м а которые буквально играюще прорывают защиту войск подгорного королевства, разве это нормально? Нет, конечно же. Молодой король гномов подобного вообще не понимает. Он понимает только то, что потери в данном случае возрастут многократно. Кто бы там что ни говорил, а ему не хотелось войти в историю подгорного народа именно тем королем, при котором представители его народа несли одни сплошные потери. Да идти на примирение с представителями Дровым тоже не хотелось. Однако если так дела пойдут и дальше, то положение его д е л ухудшится еще больше. Все эти разумные, которые даже не задумываются о последствиях, только ухудшали позиции гномов. Хуже всего было то, что старейшины даже не пытались признать свою вину. Взять хотя бы этого старика, который старательно сейчас говорил о том, что был в своем праве. ведь как раз и наступила очередь его клана предоставить что-нибудь на обмен. Так он ничего другого не придумал, как обманом подмешать в изделия древних обломки доспехов, которыми когда-то старательно пользовались сами гномы. И чего он этим добился? По сути ничего. Гномы опять оказались п р о и г р ы ш ь судя по тому, что говорил представитель клана Дурт. Этот разумный больше не будет давать им возможности получать такие поставки. А значит, они остаются без поставок руды ч и с т о г о м и ф р и л а А там, где был чистый мифрил, там были и слезы гор. И тут ничего не поделаешь. Ситуация сложилась именно таким образом, что и его понять можно было. Этот разумный и т а к д а в а л г н о м а слишком часто возможности. Вот только никто этого не оценил. Эти старые идиоты продолжали рассчитывать на то, что данный индивидуум по какой-то глупости будет думать, что он им что-то должен. Как факт, ситуация стала куда сложнее, чем можно было бы даже представить себе. Теперь вместо потоков сразу трех важных ресурсов у них будет только один, и тот может любой момент оборваться. А идти снова на поклон к э л ь ф а м к о т о р ы е наверняка п р и п о м н я т все те попытки перейти им дорогу, старательно придорговывая э л и к с и р а м и высшего исцеления, они не смогут. Что и говорит о том, насколько ошибочно может быть подобное действие со стороны кого бы то ни было. Теперь любая попытка обратиться к эльфам за похожим товаром приведет к тому, что гномов поставят перед фактом. Эльфы наверняка постараются задрать цены еще выше, чтобы гномы буквально в прямом смысле этого слова оказались в долговой яме, что вообще было бы нежелательно делать. Именно этого и не хотел молодой король подгорного королевства. И уже направляясь прочь, он приказал секретарю, чтобы тот обязательно проследил за тем, как представители совета с т а р е й ш и н найдут ресурсы и предоставят королю отчет о своей результативности. Как именно они это сделают, ему не интересно. В первую очередь ему был интересен сам факт. Скорее всего, они явно постараются надавить на тот клан. который уже занимался какое-то время такими поставками, так что в ближайшее время.